В школьном дворе Даск Тейкер, перед стоящим на коленях Сиан Пайлом, поднял правую руку. Волна пустоты снова приняла форму тонкого меча. Меч с гулом нанес подряд два удара сверху вниз. Раздался тяжелый стук. Обе руки Сиан Пайла, отрубленные возле плеч, упали на землю. Водопад искр хлынул из ран. Харуюки услышал голос. «Хару, прости меня. Я не могу больше сражаться». Прости. Зрение харуюки затуманилось из-за текущих под маской слез, но он все равно видел искаженную фигуру Дасктейкера, поднимающего меч, чтобы нанести смертельный удар. Здесь... здесь все закончится. Конец Брейнберст для меня и для Такумо. Эта мысль со шлепком приземлилась в его голове. И как будто это была капля с температурой, равной абсолютному нулю. Пламя ярости, горевшее в Хоруюке, застыло и исчезло. Руки и ноги вдруг охватил холод. Сияние на руках мигнуло и погасло. Все ощущения улетели куда-то далеко. Осталось только предчувствие, которое он уже испытывал один или два раза. Предчувствие, что вот сейчас его аватар полностью отключится. Ах, понятно. Нулевой файл. Значит, его тоже создает система инкарнации. Минус воображения гасит огонь сердца, и аватар превращается в холодную статую. Хоть я это и понял, всё уже потеряло смысл. Нет, нет, неверно. Если обнуление производит минус инкарнации, и это может произойти с каждым бёрст-линкером, то и наоборот тоже должно быть возможно. Аватар, не способный двигаться, должен обрести эту способность через плюс-инкарнацию. Даже если, даже если он зажат тисками абсолютной мощи. Так в тот раз, когда Хоруюки, стоя рядом с ней, спящий в постели из черных шипов, подхлестнул свое избитое тело и вновь сумел подняться. Слабый огонек вспыхнул у груди Хоруюки. Это не было пламя черной ярости кноми, которая охватывала его много раз. К этому больше подходило название «Воля» — чистая сила духа, которую в нем воспитали Черноснежка, Ника, Блатлепард и Скайрейкер. Этот огонёк начал плавить лёд, сковывающий всё тело Сильвер Кроу. Харуюки вновь стал ощущать свои конечности. Синее сияние, тоже похожее на пламя, а внезапно окутало швы и сочленение зеркальной брони Сильвер Кроу. Но Харуюки этого даже не осознавал. Он плотно прижал ладони к чёрным тискам. Ах! <плодисмент> Ах! <плодисмент> Тихий стон вырвался из его горла. Собрав все силы, Харуюки пытался расширить щель. Аватар скрипел. Острая боль прошила локти и плечи. Раздалось подряд несколько хрустящих металлических звуков. Это трескалась броня на руках. Из трещин тоже вырывался синий свет. а Ах! ах. Сгустки чистой боли взрывались в нервной системе Харуюки. Перед его глазами всё побелело, но он продолжал давить. Кусочки брони, отламываясь, падали к его ногам и там рассыпались. Синяя аура, подобно пламени, окутала его тёмно-серое тело там, где оно выглядывало из-под брони. Но и сейчас абсолютная прочность и давление чёрных брусков остались прежними. Однако... Харуюки верил. Не в собственную силу. Он верил в силу людей, для которых ускоренный мир не просто инструмент. В силу людей, которые поддерживали и наставляли его до сих пор. И одновременно с этим воплем вся броня с его туловища отвалилась разом. Синяя аура сконденсировалась, потом взорвалась и окрасила весь мир. И Харуюки почувствовал... Всего на миг, но давление черных тисков ослабло. Со всей силой он рванулся вперед! Его плечи терлись о стены, полоса хитпоинтов, рассыпая искры, съезжала вниз. Вложив всю свою энергию в один единственный шаг, кажущийся бесконечным, Харуюки наконец вырвался из заточения. Упал на землю, перекатился и тут же вскочил на ноги. Инерция от этого движения сама понесла его вперёд. И он выставил правую руку, сосредоточился и выкрикнул «На!» Рука Даск остановилась, не завершив удара, который должен был перерубить шею Сиан Пайла. Он обернулся с тенью удивления во взгляде. Хоруюки вложил всю оставшуюся в нем волю и выстрелил в Ноби лазерным мечом. Световой клинок вытянулся в воздухе более чем на 5 метров и... Отсёк два из трёх щупалец Номи, росших из левой руки. Это был предел. Силы покинули его тело, ноги заплелись. Харуюки рухнул и перекатился на спину. Голос Номи достиг его пульсирующего сознания будто издалека. Возможно, потому что Харуюки слишком сильно напрягал сознание. «Эй, пожалуйста, не пугай меня так, сэмпай!» И после короткой паузы... «Ты там не слишком расслабился, что выпустил добычу из тисков?» Издалека донёсся ответ пластинчатого аватара. «Ты несправедлив. Я здесь тружусь в полную силу, знаешь ли. Ты бы лучше мальчика похвалил. Он невероятно упорен. Хотя, похоже, он уже на пределе». И Харуюки лишь бессильно смотрел, как тонкие пластины вновь выстраиваются по обе стороны от него. Он перевел взгляд и увидел посреди перевернутого поля зрения, как Досктейкер поднимает свой фиолетовый меч, чтобы на этот раз прикончить Такуму. Никаких мыслей в голову не шло. Душа Харуюки была истощена до такой степени, что он даже отчаяния уже не чувствовал. Ну что ж, прощай, Сиан Пайл. Фиолетовый клинок рухнул, рассекая в воздух. Он падал по дуге, направляясь к шее синего аватара и оставляя за собой после свечения. Харуюки попытался закрыть глаза и отключить сознание. Как вдруг... Дон! Чистый звук. Меч Номи, готовый уже коснуться шеи Такому, был перерублен у основания и исчез, будто растворился. Инкарнацию нельзя победить, кроме как инкарнацией. Это был не Харуюки. Пластинчатый аватар, удерживающий харуюки на месте, тоже не стал бы вмешиваться в действия Номи. Иными словами, на поле боя появился еще один Бёрст Линкер. Хоруюки распахнул глаза, поднял голову, будто его взгляд вело что-то, и посмотрел на ночное небо. Прекрасный серый дворец стоял совершенно неподвижно. Посередине была башенка, изначально лестница средней школы Умисата. И вот там, на ее вершине, на фоне огромной голубой луны стоял силуэт. Кавалерист. Мощный черный конь, длинная грива, которого колыхалась на ветру. Глаза горели голубым огнем. Четыре копыта тоже были охвачены синим пламенем. На спине у него отважного седа устроенный всадник. Кварцево-черная броня. Волшебно отражающая лунный свет. Заостренная V-образная маска. Черная юбочка в виде лотоса вокруг тонкой талии. Обе руки острые длинные мечи. И обе ноги тоже мечи. Их резкое сияние, казалось, способно было рассечь даже лунный свет. а Тихий голос, почти вздох, вырвался из горла Хоруюки, а потом еще раз. Ох, ему казалось, что если он произнесет еще что-нибудь, конь и всадница превратятся в мираж и исчезнут. Однако всадница, будто услышав шепот лежащего далеко от нее Хоруюки, легонько кивнула и правой ногой пришпорила черного коня. Конь встал на дыбы, выдохнул синее пламя из ноздрей и яростно заржал, а потом помчался вниз, стуча копытами прямо по воздуху. Все дуэльные аватары на земле следили за этим спуском, не в состоянии произнести ни слова, а конь с всадницей, прочертив бледно-голубой след в ночном небе, зависли прямо над школьным двором, и всадница проворно спрыгнула. Расставив в стороны длинные руки, она, будто скользя, приближалась к земле. Перед самым приземлением она резко выпрямила правую ногу. Раздался резкий звон, и аватар застыл, опираясь на землю кончиком ноги. Черный конь, по-прежнему оставшийся в воздухе, описал дугу и помчался галопом на юго-запад. Скоро он растворился в небе. Проводив его взглядом, угольно-черный аватар посмотрел на Харуюки. Снова кивнул. Потом перевёл взгляд на поднявшего голову Сиан Пайла, потом по очереди настоящий подаль пластинчатый аватар и на по-прежнему лежащую на земле Лайм Белл. И, наконец, пристально уставился на Даск Фиолетовые глаза под зеркальной маской загудели и ярко вспыхнули. «Не может быть!» Этот хриплый возглас издал Номи. «Не может быть!» «Почему?» «Как здесь? Как ты здесь?» Точно такой же изумлённый вопрос был и в сердце Харуюки. Но в то же время куда более мощная и глубокая эмоция переполнила его грудь, не давая произнести хоть слово. Он просто лежал. Кварцево-чёрный аватар вновь кинул на него взгляд. но Номи снова простонал. «Не может быть! Ты одна вернулась с Окинавы только ради этой дуэли?» Нет, даже если так, ты не смогла бы успеть вовремя? Невозможно! Почему? Как ты здесь оказалась, Чёрный Король Блэк Лотус? Да, Чёрный как ночь Аватар просто не мог быть кем-то иным, кроме неё. Чёрного Короля, Командира Легиона Нега Небюлас и одного из семи Королей Чистых Цветов black Лотус.